Будь это дикая кошка или настоящая пантера, я устроил бы вам представление, на которое стоило бы посмотреть. А такое неуклюжее животное изобразить и вовсе не трудно. Но где же девушка? Бог знает. Я побывал во всех хижинах поселениях и не нашел ни малейшего следа. Вы слышали, что сказал певец, покидая нас? Она близко.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 строгательным выражением невинности и мольбы Не настаивайте прежде чем я не повидаюсь с отцом и не получу от него благословения